Глава тринадцатая Александра «И как ведет себя мой брат, Тьяра?» — спросила Эстен, размеренно покачивая ногой. «Как дракон», — ответила я, искоса взглянув на Мерелью. «Угнетает?» — хмыкнул он. «Я не понимаю темы разговора. Что вы хотите от меня услышать?» — спросила я прямо. Не только тема была неудобной, но и место. Вряд ли стоит говорить хорошо или плохо в присутствии водителя шатла. Правду, Александра, только правду. Она высоко ценится не только в вашем мире, но и в нашем. Хотя мой мир где-то между. — В колонне, — холодно заметила Мирелия, указывая на серые стены строения. — Да, я тоже думал об этом, — без обиды отозвался Эстен. — Но в настоящее время меня все устраивает и здесь. Минимум ответственности. А если возникнут трудности, так и с легкостью их можно списать на мое неудачное происхождение». «Довольно лицемерно», заметила я. «Приспособленцы такие», хмыкнул Эстен. Прошла неделя с момента прогулок по центральной части города. Эстен стал неотъемлемой частью происходящего, и я не понимала, почему. Казалось, Тера нервировала присутствие старшего брата в доме, и, думаю, вполне в его власти было отослать Эстена, но он этого не делал. А еще я не понимала, почему теперь шла в клинику в сопровождении Мерелии и полукровки Легарта. «Что-то серьезное?» — спросил он у драконицы, когда мы вошли в холл. «Нет, просто осмотр», сообщила она, пропуская меня вперед. «Доктор Фернет уже ждет». Меня проводили в уже ставшую привычную палату. Медсестра взяла кровь, помогла мне с удобством устроиться и попросила подождать несколько минут. «Конечно, спасибо», — ответила я, поймав себя на мысли, что я не волнуюсь, как прежде. Не зря говорят, что человек привыкает ко всему. За приоткрытой дверью Терфернет говорил с кем-то, отдавая распоряжение. «Не забудьте внести ребенка в базу детей с кровью арконов. Хоть это и мальчик, возможно, он кого-то заинтересует. Терм не желает лишнего обременения. Я поняла, сделаю сейчас же. Как освобожусь, займемся подготовкой матери к возвращению к обычной жизни. Слышала ли я когда-нибудь что-то более страшное? Нет. Разрозненные кусочки складывались в голове в пугающую картину, от которой мурашки бежали по всему телу. Эстен говорил, что ему повезло в жизни. И если я правильно поняла, то его везение состояло из того, что он остался в семье. Его отец не посчитал неудавшегося мальчика обременением. Боже, даже думать об этом больно. Ну как вы, Александра? Я? Я? Переспросила я, фокусируя взгляд на мужчине. Я прекрасно себя чувствую. Да и смысл говорить с другой, если ежедневно Мирелия докладывала о моем самочувствии чуть ли не всем в этом проклятом городе. Это замечательно. Терфернет улыбался, взяв мое запястье в руку. «Вы чем-то взволнованы?» «Немного. Не люблю больницы. Это нормально. Мало кто любит». Да, улыбнулась, стараясь скрыть волнение. «А когда мы продолжим?» «Задуманное». Дракон скинул брови. «Пока не стоит. Мне нравится, как вы стали выглядеть, Яра. Пребывание в Деклейне явно вам идет на пользу. А нет ничего лучше для здоровья, чем отдых. Да и к чему спешить?» «Контракт заключен на год», — произнесла я, чувствуя невероятную неловкость. «Забудьте о нем и обо мне хотя бы на некоторое время. Это трудно сделать» как мне хотелось спросить о том, что я слышала. Спросить, правильно ли мои опасения. Отдыхайте и ни о чем не беспокойтесь. Если будут какие-то вопросы по анализу крови, я лично свяжусь с Тером Легартом. Я вновь покидала клинику, не представляя, что будет со мной в будущем. Казалось, что все понятно. Есть бумаги, в которых оговорена каждая мелочь. А теперь... «Как насчет прогулки по магазинам?» Эстен не дал мне погрузиться в мысли. «Мне ничего не нужно», — ответила я грубо. «Если вы хотите, конечно». «Я не устаю повторять. Ты удивительная, Тиара». «У меня все есть». «А разве не хочешь больше?» Мы шли по аллее. «Еще больше?» — удивилась я. «Нет». Эстен рассмеялся, привлекая внимание окружающих. «Только за это можно полюбить землянку» сказал он довольно громко. Согласна? Спросил он умерели, а мой взгляд был прикован к женщине. Она торопилась, целеустремленно шла по направлению к платформе шатлами. Элегантный светлый костюм, туфли на высоком каблуке, небольшая сумочка, помещавшаяся в ладонь, подрагивающая ладонь. Мама? произнесла я одними губами и ускорилась. Мы куда-то спешим, уточнила Стен, нагоняя меня. «Хочу домой», — ответила я, прибавляя шаг. Женщина тряхнула светлыми волосами, блондинка, но... Но у мамы всегда были темные волосы, как у меня. Я не обратила внимания на цвет волос сразу. Выхватила в толпе знакомый силуэт и движение. Это были мамины движения, очень плавные, словно она легче воздуха. Я никогда не понимала, как у нее это получалось. «Извините», — обронила я, задевая плечом прохожего. Постойте! произнесла я довольно громко. «Ма!» — крикнула и выбила весь воздух из легких, налетая животом на ограждение, не позволяющее посторонним пройти на посадку. «Аккуратнее!» — Стэн поймал меня за локоть. «Ты как?» «Нормально!» — выдохнула я, осматриваясь. «Ты кого-то встретила?» «Да, нет, нет, показалось. Кого я могу встретить здесь?»